Глава первая Она прибьет этого идиота, собственными руками придушит. Арина Аверина кипела от возмущения, сидя в такси по пути из аэропорта. По возвращению из гастрольного тура она собиралась приехать домой, принять теплую ванну с душистой пеной, зажечь свечи, выпить два бокала красного дорогого вина и забыть провальные гастроли, как страшный сон. Но одно компрометирующее фото спутало ее намеченный приятный план. Направляясь к своему любовнику, Даниилу Творческому, она тщетно пыталась взять себя в руки и не заорать благим матом прямо в такси. Даниил, или как молодого перспективного режиссера называли в их театре «Даник», позволил себе выставить в социальных сетях их общую фотографию. На ней запечатлены почти слившись в страстном поцелуе, сам великий начинающий режиссер и слегка захмелевшая Арина в обнимку. Не успела она пройти регистрацию по прилету, как позвонила ее подруга Марика, с которой они не первый год служили в театре, и рассказала, что натворил этот заносчивый придурок. Арине приходилось заботиться о кристально чистой репутации, ведь ее муж Александр Аверин, известный столичный адвокат, Уважаемый в городе человек. Арине даже фантазировать не хотелось. Как Саша отреагирует на компрометирующие фото своей жены? На гастролях всякое может случиться, но остаться оно должно там же, на вечно похороненном в гостиничных номерах. Тем более, что согрешила Арина лишь год назад, на двенадцатом году брака, а более десяти лет была почти примерной женой. Угораздило же ее связаться с этим напыщенным засранцем. Буратино, чертов. Она же его неоднократно просила держать их легкие, ни к чему не обязывающие отношения в тайне. Про личную жизнь Арины и так в театре болтают, чёрт знает что. А лишних поводов для грязных сплетен брыжащим ядом змеюком она давать не хотела. Мудрая Марика ее неоднократно предупреждала, уж если решилась на Адюльтер, то выбирать стоит хотя бы не коллегу и уж точно не собственного театра. Даник ее почти полгода обхаживал, прежде чем Арина купилась на сладкие комплименты симпатичного молодого лавеласа И ее сильно охраняемая крепость пала. Молодой брюнет с зелеными глазами, горячий, эмоциональный, любвеобильный 27-летний режиссер сразу привлек ее внимание. Страстный и взрывной Даник был полной противоположностью ее статусного, рассудительного, но холодного супруга. Поначалу Арина не воспринимала его ухаживание всерьез. Будучи старше на четыре года, Арина относилась к творческому несколько снисходительно. Он умел быть веселым, бесстыдно осыпал ее изысканными комплиментами и в открытую заигрывал с ней на глазах у всего театра. Арине, с детства обделенной обыкновенной человеческой лаской, Невероятно льстили сладкие речи мужчины моложе ее, А учитывая, что она от законного супруга никогда не слышала даже что-то отдаленно напоминающее комплимент, Арина сдалась. Однако она определенно точно не хотела выставлять отношения с Даником на показ. И, упаси господи, получить из-за этого молодого идиота очередной скандал с Авериным. Закрытый, циничный, слишком разумный Саша, был женат на своей работе. Известное адвокатское бюро было номер один в списках приоритетов мужа, а законной супруге отводилось предпоследнее место в этом перечне. За тринадцать лет брака она привыкла. В первое время она безуспешно пыталась добиться отоверенной открытости в отношениях, теплоты и понимания, но муж воспринимал арену как красивый трофей. Эффектная женщина, моложе его на 9 лет, лишь украшала его в глазах окружающих. Когда она перестала надеяться на потепление в семейных отношениях, у нее начался бурный роман с Даником. Арина, наверное, заслуживала осуждения и порицания, в особенности со стороны порядочных женщин, честно охраняющих целомудрие и высокую нравственность в браке. Однако только в сказках супружеская жизнь идеальна и бесколдобен. В реальности... Несмотря на сильные чувства к обожаемому супругу, Арина просто устала годами биться лбом об закрытую дверь. Ведь ничто не вызывает большее одиночество, чем чувство, что тебя не слышат и не понимают. Изначально Арина не собиралась изменять Аверину. Когда она поняла, что поддается на чары Даника, и до фактической измены оставалось всего ничего, она в очередной раз попыталась поговорить по душам с мужем. Он тогда улетал в соседнюю область, к очередному олигарху, попавшему под горячую руку правоохранительных органов. «У меня нет на это времени». Стандартный ответ, который она от него получала все тринадцать лет их сложного брака. «Саша, я прошу тебя, не улетай. Я кое-кого встретила и нас с ним... Прошу тебя, останься со мной!» Выпалила она, когда муж уже почти выходил из квартиры. Он даже не обернулся. Лишь слегка повернул голову и хмыкнул. «Учитывая твою внешность и желание всем нравиться, это неудивительно. Единственная просьба, Арина, не выставляй своего красавчика на показ. Не морай, мое имя». Заявил супруг и спокойно уехал на очередное судебное заседание. Таким образом, Арина получила официальное разрешение на измену, которую хотела предотвратить. Насчет внешности Аверин был абсолютно прав. И если судьба обделила ее счастьем в личной жизни и успешной карьерой, то природными данными Арину не обидели. Классической красавицей ее точно не назовешь, однако она притягивала к себе взгляд. Среднего роста меловидная брюнетка с белой мраморной кожей, крупкая с невероятно тонкой талией и пышной грудью, она умела подать себя в выгодном свете а лукавый взгляд слегка раскосых ярко-голубых глаз, обрамлённых оправой черных ресниц в сочетании с хитрой кокетливой улыбкой пухлых губ производил неизгладимое впечатление на каждого мужчину, которому она улыбалась. Когда она приехала в столицу из города Гадюшника, где провела свои неполные 18 лет юности, Арина собиралась, как и многие приезжие дурочки, покорить столицу. На театральный факультет с первого раза она не поступила, несмотря на всю свою решительность и целеустремленность. Поддержки со стороны семьи ждать не приходилось, да и имелась ли у нее таковая. Денег, естественно, не было. После провала в первом туре Арене пришлось устроиться в ночной клуб. Там она познакомилась с такой же, мечтающей выбиться в люди провинсалкой юли которая работала танцовщицей. Юля, пользующаяся благосклонностью владельца клуба Руслана Баринова, перевела арену из официанток в танцовщицы. Справлялась Арина неплохо. Баринов желал устроить ее в свое модельное агентство, которое, по сути, являлось элитным борделем. Многие девушки соглашались работать в сфере эскорта. Денег платили намного больше, чем зарабатывали официантки. Та же Юля, мечтающая о собственном жилье в столице, успешно совмещала выступление в ночном клубе с оказанием эскорт услуг богатым мужчинам. Арина не осуждала подругу. Так же, как и она сама, Юля сумела вырваться из ада и теперь строила свою жизнь, как получалось. Каждый крутится, как умеет. Арина, самозабвенно мечтающая о театре, категорически не соглашалась на роль девочки по вызову. Она желала большего. А быть всего лишь подстилкой для пусть и обеспеченного мужчины она не хотела. Арина метила выше. Юля посмеивалась над ней, призывая спуститься с небес на землю и не мечтать о несбыточном. «Провинциальные бедные дуры богатым мужикам не нужны. Никто не хочет иметь дело с золушками, Арина. Будь практичной, не дури. Хотя бы не будешь думать, где жить и что жрать завтра». А будешь умной и осторожный, сумеешь раскрутить мужика на что-то большее, убеждала ее подруга. Руслан Баринов, отпетый женатый кобель, сам неоднократно подкатывающий к восемнадцатилетней Арене, желая заполучить доступ к телу, расписывал ей прелести содержанки. «Ариш, ну ты чё? Меня тебе постоянно спрашивают. Ты красивая и сексопильная. Сниму тебе отдельную квартиру. Подарю машину. У тебя отбоя от клиентов не будет. Соглашайся. Арина, не желавшая связываться с шефом-женатиком, не столько из-за нравственных предубеждений, сколько из-за Юли, которая безответно была влюблена в него, наотрез отказывалась сопровождать его и других бизнесменов по командировкам и саунам. Арина не прогадала. В один из вечеров в ночной клуб Баринова заглянул начинающий перспективный адвокат который выиграл несколько громких дел и отлично зарекомендовал себя в высших кругах. Высокий, широкоплечий, атлетичного телосложения жгучий брюнет был внешне невероятно притягателен. Одного взгляда в эти циничные зеленые глаза с хитрым прищуром хватило, чтобы Арина окончательно и бесповоротно решила «Вот он!» «Этот красавчик будет моим!» Самонадеянно сказала Арина Юля, как только увидела Сашу. «Наглая ты, Арина!» Скептически отнеслась подруга к ее словам. «Александр Аверин — самый перспективный молодой адвокат города. Глянь на него. Мужик приметный, видный». Баринов ему толпу классных телок подобрал. «Уверена, что через всех пробиться сможешь. Вот увидишь, он станет моим мужем» заявила Арина, не желая размениваться на других мужчин. Пусть он явно уступал по финансовому уровню бизнесменам, которые пытались за ней приударить, однако было в нем что-то отличавшее его от всех других богатых мужчин. Что-то необъяснимо для нее притягательное и странно волнующее крылось в неуловимой грации его неспешных движений. Арина всем телом ощутила его неприкрытый, нагловатый взгляд, как ожог по всему телу. Он окинул ее оценивающим, раздевающим взглядом от макушки до пят. Хватило нескольких секунд, чтобы она почувствовала себя совершенно обнаженной. А в холодной циничной усмешке на красивом лице таилось нечто, заставляющее ее подчиниться. Своим женским нутром в молодом адвокате она слета учуяла невероятную магнетическую мужскую силу и стальной характер она сделала свой выбор и не прогадала через месяц после знакомства с авериным она перестала танцевать в ночном клубе через два месяца переехала к саше а еще через три он сделал ей предложение используя свои связи и деньги аверин пропихнул молодую жену сначала в институт а по его окончании в один из столичных драматических театров. Из несчастного гадкого лягушонка, болтающегося в грязном болоте, Арина превратилась в законную супругу самого дорогого адвоката столицы и известную светскую левицу Особого успеха на актерском поприще Арина не добилась. У нее в загашнике лишь одна значимая роль — Нины из «Чайки», которую отметили критики. В остальном она довольствовалась парой проходных мелких ролей в трех репертуарных спектаклях и преимущественно массовкой. Каждый раз, проходя к расписанию с распределением на новые спектакли и не видя своего имени в списках, Арина давила в себе боль отчаяния. Если поначалу ей пророчили в великое актерское будущее, то позже они в театре просто-напросто забыли. Тот же Даник. Неимоверно восхищавшийся ее красотой и очарованием, не приглашала ее играть в своих постановках. Вот уже девять лет талантливая и перспективная, коей она поначалу считалась, артистка Арина Аверина, прозябала в каких-то нелепых эпизодах и массовке. Местные театралы считали, что ей не хватает особого таланта, способностей, изюминки. Режиссеры ее просто не видели. И кроме одной единственной неплохой роли Нины Заречной в самом начале ее карьеры ничего путного Арина не играла, а «Чайку» сняли из репертуара много лет назад. Можно пережить, если тебя не замечают один год. Но девять лет играть сплошную билиберду – это как минимум болезненно сказывается на творческой самооценке. Арина уже давно потеряла веру в себя, как в актрису. И только очень пожилой народный артист, бывший директор их старинного театра, который и назначил ее на роль Нины Заречной, теперь уже, будучи на пенсии, при виде её широко улыбался и говорил. «Ариночка, не забывай каждое утро напоминать себе, как ты талантлива и умопомрачительно красиво. Наверное, только его слова и поддерживали Арину Аверину. Иначе она давно бы ушла из актерской профессии. Вместе с тем, если уж быть до конца откровенной с собой, Арина знала наверняка, что добровольно никогда не покинет храм искусства. Хотя и существует такая старинная забава у театралов. Раз в три месяца, не выдерживая сильного напряжения и трудностей в нервной работе, тяжелый график, каждый актер должен прокричать на весь театр, что он уходит... Как бы то ни было, никто до подачи заявления об увольнении в отдел кадров не доходит. А до кабинета директора и подавно. Был еще аренный опыт работы в сериалах, хотя их качество оставляло желать лучшего. Маленький бюджет, кошмарные режиссеры, сценарии банальные и полны штампов. В общем, карьера в кино у нее также не сложилась. Единственное, что утешало Арину, ее обожали журналисты. Она охотно давала интервью, регулярно устраивала фотосессии на фоне шикарной пятикомнатной квартиры в центре города и всеми способами умудрялась пропиарить своего супруга. Арина усердно работала на идеальную репутацию мужа, ведь к 32 годам единственным достижением в жизни Арины было то, что ей удалось женить на себе такого успешного мужчину, как Саша Аверин. Роль не на завечный не в счет. Вожделянную премию Лучший дебют года она так и не получила, хоть отзывы об ее актерской работе были неплохие. А в остальном, кем она была лишь красивой женой успешного адвоката. И если нужно расстаться с этим сладким красавчиком-режиссером, чтобы сохранить незапятнанный образ идеального брака в обществе, она безо всяких сожалений это сделает. Как выяснилось, для развития карьеры Даниил оказался совершенно бесполезным. У него имелось одно незыблемое правило – не работать с женщинами, с которыми он спит. Странное правило, учитывая театральную среду и ее законы. А для Арены, карьера, которая давно заглохла, печальная. Арина погибала без ролей и признания, а без страстного секса с творческим она проживет. У нее, как-никак, муж имеется. Даник стал вести себя неподобающе. Слишком много начал позволять себе. Лёгкие поцелуи в щеку, на публике не в счёт. В театре на это уже никто внимания не обращает. Такое поведение зачастую принято в актерской среде. Но молодой хам явно обнаглел. Он стал предъявлять на нее право собственника. То на одной из репетиций приобнимет сильнее, чем позволяют даже театральные приличия то за кулисами попытается зажать в темном углу. Бесконечные ночные звонки и нудные сопливые СМС с клятвами о вечной любви. Истеричные скандалы на фоне беспочвенной ревности. Этот детский сад стал откровенно раздражать. Что он себе возомнил? Погода в этот ясный осенний день портилась, как и настроение Арины. Появились низкие облака, тяжелые и тёмные. Холодный порывистый ветер бесстыдно забрался под юбку, Едва она выскочила из такси. Глаза Арины метали молнии, когда Даник все же соизволил открыть дверь. Ты обалдел? Удали немедленно это чёртово фото! Завелась она прямо с порога и фурией проскочила внутрь квартиры. Ариночка, ты чего? Даник отходил еще после вчерашнего похмелья и не до конца протрезвел. Там же нет ничего такого. Ты! «Понимаешь вообще, кто мой муж?» — рявкнула она. «Ты соображаешь своей головой? Его каждая собака в городе знает. Ты обо мне подумал или решил пропиариться за мой счет?» «А не думаешь ли ты, что пора уже расставить точки над «и»? Мы уже год вместе. Пришло время нашим отношениям перейти на другой уровень», — ответил он на всю ее тираду. «Какие точки?» «Какой другой уровень? Ты с ума сошел?» – возмутилась Арина. Даник явно был не в себе, только предположив, что она добровольно уйдет от своего супруга. «Ариночка, твой муж должен узнать о том, что мы любим друг друга», – настаивал на своем задетый ее замечанием Даниил. Арина думала о том, что пора вызывать неотложку режиссеру, потому что он явно сбрендил. Страстный и быстрый секс в его квартире он засчитал как великую любовь. Идиот. «Удалей немедленно фото», — сквозь зубы прошипела Арина. В сравнении с ним она еще из ума не выжила, чтобы променять красивую обеспеченную жизнь с адвокатом на жалкое бесперспективное прозябание с бедным театральным режиссером, пусть и талантливым. Даник явно себя переоценивает раз осмелился предложить ей выставить их отношения на всеобщее обозрение. «Если ты не согласишься уйти от мужа, тогда мы расстаемся. Навсегда!» заявил творческий, разрывал отношения с Ариной Даник с внушительной регулярностью. Буквально каждый раз, когда она предъявляла ему какие-либо претензии, Впрочем, суток не проходило, как он начинал названивать, писать, сыпать комплиментами, всячески добиваться возвращения ее расположения. Как типичный творческий человек, Даник был несколько эксцентричным. «Замечательно. Я согласна. Удали фото, Даник. Быстро!» Воскликнула она и вышла из квартиры. Как истинная провинциалка, она не могла уйти, не побив посуды. Под горячую руку ей попалась дешевая ваза на журнальном столике, которую она не приминула бросить в стену, представляя себе, что швыряет вазу в голову Даника. А на прощание с силой хлопнула дверью. «Уж если уходить от любовника, то делать это стоит громко. Чтобы запомнил». Обиженный Даник исполнил ее просьбу. Фото было удалено из социальной сети. Приближаясь к своей квартире, которую обожала и обставила по своему вкусу, Арина немного успокоилась. После ссоры с творческим у нее будет около дня отдыха от него. То, что он обратно сам приползет к ее ногам, Арина даже не сомневалась. Оставалось только надеяться, что Аверин не заметил опубликованное ранее фото. Хотя на свете слишком много добрых людей, которые не упустят возможности открыть Саше глаза на его вертихвостку жену. Интересно, сколько просмотров было у этой компрометирующей публикации? Этот идиот даже поставил отметку. Кретин. Если обожаемая свекровь ее видела, то Арина придушит Даника. Старая гадюка изначально была настроена против брака своего единственного сыночка с непонятно кем. За тринадцать лет в свой адрес она наслушалась такого, что врагу не пожелаешь. Уж кто-кто, а Лидия Георгиевна не упустит шанса в очередной раз очернить ее в Сашиных глазах. Хотела ли Арина другого рода отношений с супругом? Она бы за них убила, если потребовалось. Однако у нее имелось, что имелось. Не сложившаяся театральная карьера, не сложившийся брак пусть с успешным, но черствым супругом, не сложившееся материнство. Несмотря на превратности судьбы, она никому не позволит гробить пусть не идеальную, но созданную ее собственными руками жизнь. Необходимо расстаться с Даником окончательно. Если фотография дошла до Аверина, Арина объяснит ситуацию и извинится, попытается сгладить острые углы и прогнется. В очередной раз. Наличие трудного брака еще не показатель, что она готова от него отказаться. Кто сказал, что она готова лишиться своей комфортной жизни? Уж точно не Арина. Не судьба ей, видимо, стать счастливой женой. Но женой я уверена она останется до тех пор, пока ее в гроб не положат. Пусть никто не надеется, что она в здравом уме и твердой памяти Добровольно откажется от своего замужнего статуса. Придя домой, Арина оказалась крайне удивлена. В спальне и гостиной горел свет, а в гардеробной послышался подозрительный торопливый шорох. Неужели Аверин уже дома? В восемь вечера? Муж никогда не возвращался с работы раньше одиннадцати, а то и полуночи. «Аверин!» — окликнула она его. «Ты в такое детское время дома? А что случилось? Неужели наступил ледниковый период, и все твои клиенты вымерли, как динозавры?» Оставив чемодан в гостиной, Арина направилась прямиком на шум, доносившийся из гардеробной. Первое, что она заметила, — небольшую дорожную черную сумку, которую ее муж укладывал в свои вещи. Арина обреченно вздохнула. «Ты в очередную командировку? Куда на этот раз?» «Я ухожу, Арина», — ответил ее хмурый и задумчивый муж, оторвавшись от сборов. Он медленно выпрямился и сурово взглянул на нее. В длительные командировки муж уезжал часто. Она снова останется одна в своей богато обставленной огромной квартире, которую Саша приобрел на пятом году их брака, когда они решили стать родителями. Горькое чувство тотального одиночества стало подкрадываться к Арине. Её обычное состояние, испытываемое каждый раз, когда Саша уезжал по делам на долгие недели, а то и месяцы. — Это я поняла. Надолго — Надолго? — беспечно спросила Арина. «Навсегда — Навсегда, — ответил муж. — Я подаю на развод.